Второе. Нос. 1832-1835 годы. Опубликована в 1836 году. Майор Ковалёв, Плетон Кузьмич, герой социальной фантасмагории, который однажды утром обнаруживает, что его нос исчез с лица.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 Суди по пуговице мы служим по разному ведомству. Попытка дать платное объявление в газетной экспедиции о пропаже носа ни к чему не приводит. Экспедитор отказывает в принятии объявлений. Лишь советут обратиться в болгарскую северную пчелу, где опытный журналист может вывести из происшествия что-нибудь полезное юнёрству. Тот же результат даёт визит к частному приставу упорядочного человека не отдирут носа. Не найдя нос, майор Ковалев пробует найти хотя бы причину его исчезновения. Не происки ли это офицерши Поточиной, которую в одном месте повесть зовут Пелагея, а в другом Александра Григорьевна, желающей женить майора на своей дочери? Неожиданно является полицейский чиновник красивой наружности и приносит пропажу. Нос был перехвачен...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 Но в том-то и дело, что он бреет майора Ковалёва по воскресеньям и средам. А дело происходит в пятницу, и весь четверток, четверг, нос выседал на лице героя Чипукин барды идут ровно щеки и дутровым посредством из щеки исходится прямонько к носу. Почему через 2 недели нос пожелал вернуться на прежнее место, также неизвестно. Абсурдность ситуации резко оттенён социальный смысл сюжетной коллизии. И образ героя Майор Ковалёв не вполне полноценный майор. Согласно табели о рангах, коллежский сецер, то есть гражданский чин 8-го класса, соответствовал майорскому званию, но на практике ценился ниже, в чём чин коллежского сецера, выслуженного на Кавказе, а не в столичном департаменте, чтобы неписаным правилом XIX века имеет ещё меньшую социальную цену. Майор Ковалёв, коллежский сецер второй свежести.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 стёрты утрачены, вместо них словесные конструкции, в которых чин майор неотделим от фамилии Ковалёв и раз и навсегда поставлен перед ней. Майор И Ковалёв всё бюрократизировано вплоть до чиновной аккуратности. Он по существу не человек, а бюрократическая функция, часть вытесневшая целое.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 Майор Ковалёв обнаруживает пропажу носа 25 марта, то есть в день Благовещения, один из главных двадцатых праздников православия. Цырюльник Иван Яковлевич, чьё священное действие над свежеиспечённым хлебом породийно повторяет элементы литургии, живёт на Вознесенском проспекте, а объясняя из собственного носа, майор Ковалёв вспоминает торговку апельсинами с Воскресенского моста. Я же воскресение и вознесение это же двадцатые праздники. Но, собственно, религиозный смысл этих праздников как бы утрачен. Названия городских объектов расстались с своими значениями. Как разлучилась с этими значениями самоокружающая жизнь. Несмотря на благоищение, в одном из главных соборов столицы, когда майор Ковалёв следовал за своим сбежавшим носом, было людно.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 Иван Ефремов, Матфея, глава 27, стих 46. Тот же самый приём будет использован Гоголем при создании образа Городничего сквозь них Дмухановского в ревизоре. Так майор Ковалёв встраивается в целую галерею гоголевских персонажей вместе с собственным лицом, утративших Бога и не заметивших этой утраты. Белинский на долгие десятилетия определивший толкование повести В своей рецензии на ее первую публикацию в «Пушкинском современнике» указывал прежде всего на типичность образа М.К., то есть не майор Ковалев, а майоры Ковалевы.